Варвара. Шли дни. Я припахала Кирина к разбору документов и отчетов и каждый день тыкала его носом фальсифицированные данные, выкладывая рядышком свои расчеты. Советник мрачнел, скрипел зубами и обещал всевозможные кары ворюгам. Я его не отговаривала. Еще чего. Это все теперь моё и я не позволю каким-то там хвоста-торогата-клыкастым хмырям присваивать то, что теперь по праву принадлежит мне. Ведь гарантий, что Сандлер вернется в свое тело, а я попаду домой, нет. В остальное время я развлекалась и измывалась над светлым десантом. То есть, конечно, я ничего такого не делала, но они были уверены в ином, судя по страданию, написанному на их лицах. А всего-то я как-то за столом обратилась к ним. «Ну что, смертнички?» Эти товарищи вздрогнули так дружно, словно они представляли собой единый организм, поделенный на семь персон. — Ты ведь сказал, что не станешь нас казнить? — подал голос амрелир выражая общее мнение своих подчиненных. — А я разве сейчас признал иное? Вы с самого начала знали, что, скорее всего, из вашей бригады никто не выживет. Правильно? — «Ну, или выживет кто-то один, который, если повезет, сможет вернуться назад и обрадовать того, кто вас послал на смерть радостной вестью, так?» «Так...» Хмуро признал эльф и бросил быстрый взгляд на Дриаду. «Ага, вот, значит, кого они собирались сберечь и отправить потом назад. Логично. Дриада явно не воин, она, вероятно, лекарь в их компании. Ну и тот, кто помогает прятаться на местности». Понятия не имею, как у военных называются такие специалисты. Ну, те, кто организовывают маскировку за кустиками. Ну вот, как ни в чём не бывало, продолжила я. Сами знаете, что вы смертнички. Я просто назвал вас этим словом прямо. Так в чём проблема? Ни в чём. Вынужден был признать Амрелир. Тогда вернёмся к тому, что я собирался сказать. «Раз уж вы гостите у меня, я собираюсь получить от вас все, что только можно». Чуть прищурившись, я задумчиво посмотрела на притихшую Ингу. Краем глаза отметила, как напрягся и приготовился защищать ее Максар, что еще раз подтвердило мои догадки о романтических чувствах между ними. Сделав вид, словно я не заметила его метания, перевела все тот же оценивающий взгляд на Талисию. Зеленоволосая красавица сначала побледнела, потом покраснела, затем краска от ее лица снова отхлынула. Я с интересом следила за ее размышлениями, ничего не говоря. Наконец Дриада приняла какое-то решение, дерзко вскинула вверх подбородок и с вызовом уставилась мне в глаза. Ну надо же! Интересно, что она там надумала? Пожертвовать собой и типа броситься в пасть льва... отдав себя на поругание проклятому тёмному властелину или же попытается втереться в доверие и убить врага. Чуть улыбнувшись, я спокойно продолжила. «Я хочу, чтобы вы мне рассказывали сказки». «Что?» — опешила Талисия. «А что такого?» — удивилась я. «Не о погоде же мне с вами разговаривать. Секреты ваших правителей мне не интересны Да вы их и не знаете. Вы — бросовое мясо. Тут я едва не ляпнула пушечное мясо. Но кто же знает, есть ли в этом мире пушки или нет. Едва успела вставить другое прилагательное. Вас отправили умирать. Так что спрашивать вашу компанию о чем-либо серьезном совершенно бессмысленно. Но уж сказки и легенды светлых территорий вы наверняка знаете. Вот и рассказывайте мне их. «Ты серьёзно? Тёмный властелин хочет услышать сказки и легенда светлых народов?» Не веря своим ушам уточнил Амрелир. «Да», — просто ответила я. Ребята начали переглядываться, явно гадая, кто сошёл с ума, они или я. Рядом тихо кашинал Кирин, привлекая к себе внимание, и я ему незаметно подмигнула. Позднее он спросил меня, зачем мне это понадобилось, на что я пояснила. «Дорогой мой советник, мировоззрение любого народа, его жизненные ценности в его истоках и корнях, сказки и легенды доносят от поколения к поколению, что думает народ, чем он живет или жил. Если внимательно их слушать и воспринимать не просто как побосенки для развлечения толпы, а источник сведений, то можно узнать немало интересного о самом народе». Рогатый брюнет некоторое время пристально меня разглядывал, потом пожевал губами, покачал головой и едва слышно произнес. «Если бы я не видел, что ты — это ты, Сандлер, то подумал бы, что разговариваю с кем-то совершенно иным и незнакомым мне, с кем-то очень мудрым, циничным и жестким. Потеря памяти на тебя очень странно повлияла». Я грустно улыбнулась, ничего не ответив. «Ты прав, рогатенький. Я всего лишь женщина из другого мира, а никакой не тёмный властелин или владыка, как его ни назови». Вечером того же дня произошло занятное происшествие. Я уже приготовилась ко сну и в одном халате сидела в кресле, листая старинную книгу с описанием разных монстров этого мира, как дверь моей спальни тихонько скрипнула. Подняв голову, я с удивлением уставилась на дриаду. «Талисия?» Поприветствовала ее, так как девица явно не собиралась начинать говорить первой. «Темный властелин?» В тон отозвалась она, переминаясь на пороге. «Присаживайся». Указала я рукой на кресло, сделав вид, словно не заметила ее быстрый взгляд на мою кровать. «Вина хочешь?» «Нет». Заикаясь, отказалась она и опустилась на краешек кресла. «Фруктов, воды, компота». «Компота?» Девушка растерянно заморгала, таращиваясь на меня, словно я предложила ей жареных тараканов. «А что такого?» «Но ты ведь темный властелин. Ты не должен пить компот». «Ну да». «Конечно, в понимании этих чокнутых светлых темный властелин, вероятно, должен пить кровь жертв». «Брррр!» «С чего это?» — хмыкнула я. «Я очень люблю компот, он сладкий, полезный и вкусный. К тому же не затуманивает разум, как алкоголь». Дриада озадаченно покачала головой. Вероятно, в ее голове никак не укладывались мои вкусовые пристрастия. Она долго молчала. после чего снова покосилась на кровать, зябка поюжилась и спросила. «Что ты читаешь, тёмный властелин?» Фраза прозвучала на редкость глупо. Обращение на «ты» при этом тёмный властелин. Мне каждый раз хотелось фыркнуть и рассмеяться, но, коли уж я ввела такие правила игры, приходилось терпеть. «Бестиарий. Хочешь посмотреть?» После её утвердительного кивка я встала, Но я же как бы мужчина, придвинула свободное кресло вплотную к своему и приглашающе указала на него. Некоторое время мы вместе изучали рисунки. «Жуткие твари тут водятся», скажу я вам. «Если бы я такого милашку встретила живьем, скончалась бы от разрыва сердца на месте. Доедал бы он уже мой теплый труп». «В светлых землях водится что-либо подобное». Нарушила я тишину. Талисия вздрогнула, так как, похоже, забыла, в чьей компании находится и зачем вообще пришла. Потом пожала плечами и ответила. «Иногда забредают, но редко. На моей памяти такое было всего однажды. В основном...» Она помялась, но все же договорила. «Охотники сами ходят на темные территории, чтобы уничтожать этих тварей». «Вот видишь, Тася, мы вернулись к тому же, с чего и начинали. Ни я, ни мои подданные, ни даже мои звери к вам не лезут. А вот вам здесь как мёдом намазано, причём исключительно с кровожадными намерениями». «Как ты меня назвал?» — изумилась Дриада. «Тася?» «Та Лисия, Лисия, Тася. Мне больше по вкусу Тася. Тебе идёт». Девушка беззвучно повторила несколько раз сокращение своего имени, что легко читалось по ее губам, после чего улыбнулась. Ей явно понравилось. Потом она снова бросила на огромную кровать задумчивый взгляд, после чего перевела его на меня и оценивающе осмотрела. «И вот это мне совсем не понравилось. Оно, как сейчас с поцелуями, полезет. Что мне тогда делать?» «Не нужно, Тася», — мягко произнесла я. Как девушка девушку, я ее понимала и обижать не хотела. Да даже если бы я была противоположного пола, воевать с женщинами, себя не уважать. Не по-мужски это. А я, кстати, сейчас типа мужик. Почему? Явно поняла она, о чем это я. А зачем? Ты ведь не испытываешь ко мне и талики симпатии. Пришла явно для того, чтобы предложить себя в качестве откупа за своих друзей. Только нужна ли им такая жертва? Сомневаюсь. Я видел, как на тебя посматривает Диэглир, ты ему явно очень по душе. В глазах Дриады мелькнула какая-то эмоция, и я продолжила. Ты не замечала? Хотя ты бы им ничего и не сказала о своем решении пойти ко мне. «М-м-м...» невнятно промычала она. «Или же есть второй вариант развития событий. Ты пришла, чтобы попытаться убить меня. Ты ведь дриада. Вполне допускаю, что можешь попробовать как-то отравить меня, пользуясь моей мужской слабостью. Возможно, у вас дриад есть секрет, и вы умеете как-то вырабатывать ядовитые вещества из крови или слюны, а устоять перед такой женщиной, как ты...» — Не сможет ни один нормальный мужчина. Талисия польщенно зарделась и кокетливо поправила зеленый локон. — Эх, все мы, женщины, одинаковые. Скажи нам комплимент, и мы растаять готовы. Сама такая же. — И все же, почему нет? — кокетливо спросила она и стрельнула глазками из-под длиннющих тоже зеленых ресниц. Во-первых, как я уже сказал, такая жертва не нужна твоим друзьям. Они не оценят, а будут чувствовать себя оскорбленными и виноватыми. Особенно этот ушастый, который постоянно смотрит на тебя, когда ты не видишь. Во-вторых, если ты хотела меня убить, то как-то не в моих правилах позволять такое кому бы то ни было. И в-третьих... Заговорщицки понизила я голос. Я дал обет. Какой? выдохнула тася округлив глаза похоже в ее мозгу не укладывалось что изчади тьмы может давать обеты я дал слово не делить ложа с женщинами пока не дождусь ее в общем то я сказала правду только не ее а себя точнее свое родное тело пока мы с саней не увидимся и не поменяемся вместилищами душ Я даже мысли не допускаю, что мне придется заниматься с женщиной любовью. Я стопроцентная натуралка, и пусть сейчас у меня мужской организм, но в душе-то я все та же Варя, блондинка, которая с удовольствием кокетничает с представителями сильного пола, мечтает выйти замуж за любимого мужчину. Когда-нибудь же и мне повезет и родить двух детишек, мальчика и девочку. О -о -о. Расстрогалась дряда глядя на меня увлажнившимися от чувств глазами. «А какая она? И какой расы?» «У неё светлые волосы, хорошая фигура. Ростом немного пониже тебя, но выше Инги. А ещё у неё вот тут...» Коснулась я верхней губы. «Маленькая родинка. Она человек». «Человек?» «Твоя любимая, человек?» — опешил от Алисия. «У нее явно происходил крах мировоззрения». «А как ее зовут? И она светлая или темная?» «Варя. Варвара. И она не темная и не светлая. Она из другого мира, где нет такого деления, как у нас. И, как ты понимаешь, встретиться нам ох как непросто». Талисия была в шоке, мягко говоря. Она таращилась на меня, как баран на новые ворота, и скорбно кривила губы. Уж не зная, что она там думала, с этими иномирянами вообще ведь ничего не понятно. Будь я на ее месте, я бы растрогалась, мне стало бы жалко эту загадочную варию темного властелина, которые живут в разных мирах и не могут встретиться. А еще я бы невольно зауважала этого мужчину. который не стал со мной спать, потому что хранит верность той далекой девушке. «Прости меня!» — внезапно выпалила Дриада. «Я же не знала. Никто не знал. Ты темный властелин. Мы думали, ты чудовище, а ты... Ты совсем не такой, как нам говорили. И... ты говоришь какие-то вещи, и мы внезапно понимаем, что так оно и есть». и нам неприятно это слышать, потому что чудовищами выглядим мы, светлые. Это... Я правда хотела тебя убить. Думала, я бы тоже потом умерла, но я хотела. Умоляла твоего слугу проводить меня. Сказала, что хочу провести с тобой ночь, дала обыскать себя. Прости, не наказывай его. Он честно меня обыскал и проверил каким-то амулетом, что у меня ничего не припрятано. Экка её разобрала. Я даже растерялась от столь бурной реакции и озадаченно моргнула несколько раз, глядя на девушку. «Кстати, со слугой придётся-таки поговорить и наказать. Не слишком сурово, но...» «Со своими слугами я разберусь сам. А ты, Тася, ступай отдыхать. И не забудь. Завтра я с удовольствием послушаю ваши сказки». «Может, и ты вспомнишь что-нибудь интересное из того, что вы рассказываете юным дриадкам?» Талисия ушла, а я печально съюжилась в кресле. «Боже, ну как меня угораздило сюда попасть? И ладно бы в своем теле, чтобы не приходилось говорить о себе в мужском роде. Постоянно следить за своим языком, чтобы не сказать «я сама, я сказала», и все время лгать всем». И боятся разоблачения. Откуда мне знать, что со мной сделают, если узнают правду? Еще обвинят, что я специально умыкнула их с Андлера Седзера, или вообще уничтожила его душу, а сама заняла пустующее место. И еще мужское тело. Это отвратительно и противоестественно, в конце концов. Другая пластика, другие движения и походка. Другая физиология, другие запахи, наконец Этот Сандлер, конечно, привлекательный мужик, ничего не могу сказать. И он мне определенно нравится, но не тогда, когда он — это я. Я хочу обратно в свое милое-милое тельце. Со следующего дня два эльфа, два гнома Дриада и люди просиживали по вечерам со мной и Кирином у камина и по очереди баяли сказки. Лично мне было безумно любопытно, что с трудом удавалось скрывать. Не солидно же, если я буду слушать с открытым ртом, словно ребёнок. Но, чёрт побери, ведь и правда интересно. Даже Кирин заслушивался. И что самое смешное, самим Светлым это также доставляло удовольствие. Иногда они начинали до хрипоты спорить о какой-нибудь легенде, которая у другой расы вдруг приобретала совсем иные подробности и акценты. Тогда я, как главное, требовала, чтобы сначала рассказали одну версию, потом другую, а порой и третью, после чего мы принимались дискутировать. однажды я предложила им придумать по собственной сказке. О, это было нечто. Ну а я беспринципно жульничала и рассказала им земную сказку про белоснежку и семь гномов. Меня слушали, раскрыв рты. Даже местные бородатые коротышки визуально воображали на месте сказочных персонажей представителей своего народа. так что произведение я выбрала удачно. «Невероятно!» — выдохнула Инга, когда я закончила. «Поверить не могу, что это придумал темный властелин». Я смущенно потупилась. Ни властелины не придумала, а нагло сплагиатила. Но что мне оставалось? Местных реалий я не знаю. Что происходит в мире за пределами этого замка, понятия не имею. Я вообще боюсь отсюда высовываться. Соответственно, придумать свою сказку с учетом специфики этого мира я не могу. А поведать им что-то другое? Ну, не колобка же им рассказывать. А тут так удачно все сплетено. Король его, дочь, злая королева, гном и королевич. Хе -хе. Впрочем, это было позднее. А до того случилось кое-что важное.